Глава 5. Урок 4. Как появились налоги и в чём преимущество корпораций? Помню, как в школе мне рассказывали о Робине Гуде и его весёлых товарищах. Учитель считал, что это замечательная история о романтическом герое вроде Кевина Костнера, который забирал деньги у богатых и раздавал их бедным. Мой богатый папа считал Робина Гуда не героем, а разбойником. Пусть Робина Гуда уже давно нет, но его последователи живы. Я очень часто слышу от других: почему бы богатым за это не заплатить? Или богатые должны платить больше налогов, чтобы они доставались бедным. Это рабингудовская идея забирать деньги у богатых и отдавать их бедным. стало причиной наибольших проблем для бедняков и среднего класса. Идеалы Робина Гуда это та причина, по которой средний класс так страдает от налогового бремени. В действительности, налоги взимают не с богатых. Это средний класс платит за бедных, особенно образованная верхушка среднего класса. Чтобы лучше понять этот механизм, нам опять-таки стоит рассмотреть всё в исторической перспективе. Вспомним историю налогов. Мой высокообразованный отец был специалистом по истории образования, а богатый папа по истории налогов. Богатый папа объяснил нам с Майком, что изначально в Англии и Америке не было налогов. Иногда проводились временные сборы, чтобы оплатить войны. Король или президент обращался ко всем и просил внести свою лепту. С 1799 по 1816 год в Великобритании существовали налоги для войны с Наполеоном, а в Америке для гражданской войны 1861-1865 -го годов. В 1874 году Англия ввела постоянные налоги. В 1913 году в Америке приняли 16-ю поправку к Конституции, согласно которой Подоходный налог стал постоянным. Когда-то американцы были настроены против налогов. Именно большой налог на чай привёл к знаменитому инциденту с чаем в Бостонской гавани, который стал одной из причин войны за независимость. Как Англии, так и Соединённым Штатам потребовалось около 50 лет, чтобы убедить граждан в необходимости введения постоянного подоходного налога. Эти исторические даты, впрочем, не показывают, что оба налога изначально взимались только с богатых. Именно на это хотел обратить наше внимание богатый папа. Он объяснил, что идея налогов стала популярной и была принята народом, потому что бедникам и среднему классу говорили: "Налоги создаются только для наказания богатых". Вот поэтому народ проголосовал за этот закон и сделал его конституционным. Хотя закон должен был быть направлен против богатых, в действительности он направлен против тех самых людей, которые за него проголосовали, бедных и представителей среднего класса. Когда государство начало получать деньги, его аппетиты возросли, сказал богатый папа. Мы с твоим отцом полные противоположности. Он государственный бюрократ, а я капиталист. Мы получаем деньги и приуспеваем за счёт противоположных линий поведения. Он получает деньги за то, что тратит деньги и нанимает новых людей. Чем больше он тратит и чем больше людей нанимает, тем крупнее делается его организация. В государстве устроено так: чем крупнее его организация, тем больше он пользуется уважением. В моей же организации инвесторы уважают меня тем более, Чем меньше людей я нанимаю и чем меньше денег я трачу, вот почему я не люблю государственных чиновников. Их цели совершенно отличаются от целей большинства деловых людей. По мере роста государству требуются всё новые и новые деньги, которые мы предоставляем в виде налогов. Мой образованный отец искренне верил, что государство должно помогать людям. Он очень любил Джона Кеннеди и особенно его идею корпуса мира, организации, посылавшей американских добровольцев на работу в развивающиеся страны. Ему настолько нравилась эта идея, что он вместе с мамой вступил в корпус мира и готовил добровольцев в Малайзию, Таиланд и Филиппины. Он всегда стремился получить для бюджета дополнительные гранты и средства, чтобы нанять больше людей, как в отделе образования, так и в корпусе мира. В этом заключалась его работа. Лет с десяти я начал слышать от богатого папы, что государственные чиновники — это ленивые воры, а от бедного, что богатые — это жадные мошенники, которых нужно заставить платить больше налогов. В чем-то правы оба. Трудно было работать на одного из крупнейших капиталистов города, а вечером возвращаться к отцу, общественному деятелю. Кому было верить? И все-таки... Если изучить историю налогов, просматривается интересная тенденция. Как я уже говорил, закон о налогах был принят только потому, что массы верили в робингудовскую теорию экономики. Нужно забрать всё у богатых и раздать это остальным. Но проблема оказалась в том, что аппетиты государства настолько возросли, что налоги вскоре пришлось взимать и со среднего класса, и по сей день эта граница всё опускается. Богатые же, с другой стороны, тут же увидели для себя новые возможности. Они не играют по тем же правилам. Как было сказано, богатые уже умели создавать корпорации. Эта форма собственности стала популярной во время развития флота. Богатые люди создавали корпорации, чтобы уменьшить риск потери капитала вложений при каждом путешествии. Они объединяли свои деньги в корпорацию, чтобы финансировать путешествия. Затем корпорация нанимала команду, которая отправлялась в Новый Свет за сокровищами. Если корабль пропадал, команда гибла вместе с ним, а богатые теряли только деньги, которые они вложили в это конкретное плавание. На следующей схеме показано, как корпорация выходит за рамки финансового отчёта отдельного человека. Рисунок номер 19. Именно знание юридических положительных сторон идеи корпорации дает богатым такое преимущество перед бедным и средним классом. Меня воспитывали два отца – социалист и капиталист, и я быстро понял, что философия капиталиста более разумна в финансовом смысле. Я решил, что социалисты, в конце концов, сами себя наказывают, поскольку им не хватает финансового образования. Что бы ни придумывали те, кто кричит «социалисты», Заберём всё у богатых. Богатые всегда найдут способ их перехитрить. Вот поэтому налоги в конце концов распространились на средний класс. Богатые перехитрили интеллектуалов просто благодаря знаниям о деньгах, которых не дают в школе. Как же богачам удалось всех перехитрить? Когда был принят налог "Заберём всё у богатых", в закорма государства потекли деньги. Сначала все были довольны. Деньги поступали государственным служащим и богачам. Служащие получали их в виде зарплат и пенсий, а богатые через свои заводы и фабрики благодаря государственным контрактам. Государство стало владельцем большого количества денег, но возникли проблемы с фискальным управлением этими средствами. Оборот практически остановился. Другими словами, государственная политика с точки зрения чиновника избежать излишка в денег. Если вам не удалось потратить отведённые вам средства, в следующем бюджете вам может их и не достаться. И уж, конечно, никто не похвалит вас за экономию. Бизнесмены же, с другой стороны, радуются, когда у них появляется лишняя прибыль, и работа производится более эффективно. Государство тратило всё больше, потребность в деньгах возрастала, И идея заберём всё у богатых начала распространяться на слои общества с более низким доходом, пока не дошла до тех, кто когда-то за неё проголосовал, бедных и среднего класса. Настоящие капиталисты просто использовали свои финансовые знания и нашли выход. Они вернулись под защиту корпорации. Корпорация предназначена для защиты интересов богатых. Но многим людям Никогда не участвовавшим в создании корпорации, неизвестно, что корпорация это на самом деле несуществующее явление. Это просто папка с несколькими бумагами, которая лежит в офисе какого-нибудь юриста, зарегистрированная государственным агентством. Это небольшое здание с вывеской, на которой написано название корпорации. Это не фабрика и не группа людей. Это всего лишь юридический документ. согласно которому создаётся юридическое тело без души. Как только были приняты законы о постоянном подоходном налоге, создание корпораций снова стало популярным, потому что с дохода корпораций взимается меньше налогов, чем с доходов отдельных людей. Кроме того, как уже говорилось выше, некоторые расходы можно оплачивать внутри корпорации ещё до уплаты налогов. Богатые опять остались в выигрыше. Эта война между имущими и неимущими продолжается уже сотни лет. Толпа, кричащая: "Заберём всё у богатых!", борется с богачами. Война идёт каждый раз, когда создаются новые законы, и так будет вечно. Проблема в том, что проигрывают всегда те, кто не имеет информации. Те, кто каждый день встаёт и идёт на работу, а потом платит налоги. Если бы они понимали, по каким правилам играют богатые, Они тоже могли бы так играть. Тогда им удалось бы достичь финансовой независимости. Вот почему я каждый раз морщусь, если мне доводится слышать, как родители советуют детям учиться в школе, чтобы найти хорошую, стабильную работу. У служащего со стабильной работой и полным отсутствием финансовой смекалки нет никакого выхода из порочного круга. Сегодня средний американец работает на государство 5-6 месяцев, чтобы покрыть все налоги. Я считаю, что это очень большой срок. Чем усерднее человек трудится, тем больше он платит государству. Вот почему я считаю, что идея заберём всё у богатых обернулась против тех самых людей, которые за неё когда-то проголосовали. Каждый раз, когда люди пытаются наказать богатых, те не подчиняются, а реагируют. У них есть и деньги, и власть, и желание что-то изменить. Они не сидят сложа руки и не платят новые налоги добровольно. Они ищут способ свести уплату налогов к минимуму. Они нанимают хороших юристов и бухгалтеров, убеждают политиков изменять законы или создавать в них лазейки. У них есть на это средства. Налоговый кодекс США позволяет экономить на налогах и другими способами. Почти все они доступны любому человеку, но обычно ими интересуются только богатые, потому что имеют собственный бизнес. Например, есть так называемый раздел 1031, раздел кодекса о внутренних доходах, который позволяет продавцу отложить уплату налогов с прибыли от продажи недвижимости, которая меняется на более дорогую недвижимость. Торговля недвижимостью один из способов, дающих большое преимущество при уплате налогов. Пока вы меняете недвижимость на более дорогую, с вашей прибыли не будут взиматься налоги. Люди, которые не используют легальных способов уменьшить налоговое бремя, упускают большую возможность увеличить свою колонку активов. У бедных и представителей среднего класса нет таких ресурсов, Они сидят и позволяют государству вставлять себе в вену иглу и высасывать всю кровь. Сегодня я постоянно сталкиваюсь с огромным количеством людей, которые платят больше налогов просто потому, что боятся государства. Я знаю, как угрожающе может вести себя государственный сборщик налогов. У некоторых моих друзей закрыли компании, хотя впоследствии обнаружилось, что это было сделано по ошибке. Я всё это понимаю, Но работа на государство с января по середину мая слишком высокая цена за этот страх. Мой бедный отец никогда не восставал против этой ситуации. Богатый папа тоже этого не делал. Он просто играл в эту игру умнее, используя корпорации, самый главный козырь богатых. Вспомните первый урок, который я получил от богатого папы. Мне девятилетнему мальчишке Пришлось сидеть и дожидаться, пока он соизволит поговорить со мной. Я часто сидел так в его офисе и ждал, когда он снизойдёт до меня. Он игнорировал меня не зря. Он хотел, чтобы я понял, что он обладает властью, и сам захотел иметь такую же власть в будущем. Все годы, когда я учился у него, он напоминал мне, что знание это сила. Деньги дают огромную силу, а удержать и приумножить её Можно только с помощью нужного знания. Без этого знания мир просто играет вами как футбольным мячом. Богатый папа не уставал говорить нам с Майком, что наш главный враг не хозяин и не начальник, а налоговый инспектор. Налоговый инспектор всегда готов взять с вас больше, если вы ему это позволите. Чтобы заставить деньги работать на себя, а не работать за них, Прежде всего, вы должны понять, кому принадлежит власть. Если вы работаете за деньги, вы отдаёте власть работодателю. Если ваши деньги работают на вас, власть принадлежит вам. Когда мы с Майком усвоили эту идею, Богатый папа сказал нам, что мы должны иметь финансовые знания и не позволять другим помыкать собой. Нужно знать законы и всю систему функционирования денег. не следующими людьми легко помыкать. А если вы знаете, о чём говорите, у вас есть шанс на успех. Вот почему он столько платил хорошим налоговым бухгалтерам и юристам. Это всё равно дешевле, чем платить государству. Его лучшим уроком для меня стало следующее изречение: будь умнее, и тобой не будут помыкать. Он знал закон, потому что был законопослушным гражданином. Он знал закон, Потому что его незнание обошлось бы ему слишком дорого. Если ты знаешь, что ты прав, ты не боишься дать отпор, даже если ты выступаешь против Робин Гуда и его весёлых разбойников. Мой высокообразованный отец всегда советовал мне найти хорошее место в престижной корпорации. Он говорил о том, как хорошо подниматься по служебной лестнице. Но он не понимал, что если я буду полагаться только на зарплату в корпорации, я стану всего лишь коровой, послушно позволяющей себя доить. Когда я рассказал об этом совете своему богатому папе, тот хмыкнул и сказал только одно: "А почему бы не владеть этой лестницей?" В детстве я не понимал, что имел в виду богатый папа, говоря, что корпорация должна принадлежать мне самому. Эта идея казалась совершенно невозможной и даже пугающей. Хотя меня она привлекала, но ребёнку трудно представить себе, что однажды он будет владеть компанией и на него будут работать взрослые. Дело в том, что если бы не богатый папа, я бы наверняка последовал совету образованного. Если бы богатый папа не напоминал мне изредка об этой идее владения собственной корпорацией, я пошёл бы по другому пути. Но к 15-16 годам я уже знал, что не собираюсь идти по пути, который указывал мне образованный отец. Я ещё не знал, что именно собираюсь делать, но был твёрдо настроен двигаться не в том направлении, в котором двигалось большинство моих одноклассников. Это решение изменило мою жизнь. Только между 20 и 30 годами я начал по-настоящему понимать, что советует богатый папа. Я как раз закончил службу в армии и устроился на работу в компанию Xerox. Я зарабатывал много денег, но каждый раз, взглянув на чек с зарплатой, чувствовал разочарование. Отчислений было очень много, и чем больше я работал, тем быстрее они увеличивались. Постепенно начальники стали говорить о повышении в должности или надбавках к зарплате. Мне было лесно это слышать. Но в голове постоянно раздавался голос богатого папы. На кого ты работаешь? Кого ты делаешь богатым?